«Да, конечно», – очнулась она. «Вы его видели?» «Видел. Он на четвертом этаже в сорок третьей палате. Палата отдельная, два человека за дверью». Сердце отчаянно билось. «Значит, правда. Орфей в столице почти рядом. Он болен, его охраняют. Два человека за дверью. Кажется, Сергей сочувствовал или хорошо разыгрывал сочувствие». «Как он? Изменился? Сильно?» Я не видел его раньше, впрочем, вот. Пустельга достал небольшую фотографию. Ника еле сдержалась, чтобы не выхватить ее из рук. Да, это он, Орфей, похудевший, изменившийся, но живой. Слава богу, живой. Снимали позавчера, пояснил Сергей. На здоровье он не жалуется, только память. Юрий, он совсем ничего не помнит. Ника, не отрываясь, разглядывала снимок. А лицо Орфея стало совсем другим. Прежде у него не было такого взгляда. Словно сквозь знакомые глаза смотрел кто-то чужой. Почти ничего. Стерто все, что связано с личностью. Горация помнит. И, кажется, французский. Странно. Впрочем, Виктория Николаевна читала о чем-то подобном. Исчезает личность. Того Орфея, которого она знала, уже нет. Есть кто-то другой. запертый в одноместной палате на четвертом этаже с охраной у дверей. Этот другой помнит Горация, но не помнит ее. Ника сама поразилась своему спокойствию. Не закричала, не задохнулась от боли. Наверное, потому что уже поняла. Этим не помочь. «Я немного врач», — она загорела негромко, без эмоций. «Вы не могли бы точнее называть диагноз?» Пустельга покачал головой. — К сожалению, нет. Думаю, вы сможете узнать об этом сами. Я, как вы уже догадались, появился здесь не по собственному желанию. Он ничего не скрывал, и эта откровенность вызывала доверие. Возможно, в этом тоже был расчет. Искренность всегда ценится. — Я сотрудник наркомата госбезопасности. Вам велели передать следующее. Болезнь Юрия Петровича очень опасна, но излечима. Требуется ваша помощь, если вы согласны. Но что я могу? Вы сможете спросить и об этом. Кстати, должен извиниться за своих, так сказать, коллег, Сергей поморщился. Мы попросили посмотреть за вами, чтобы вы не исчезли из города. А они, идиоты, устроили фейерверк. Легче не стало. Что НКВД, что госбезопасность. «Волки». «Скажите, Сергей», — нерешительно проговорила она, — «вы думаете, из возможно? Вы не врач, но вы же контрразведчик, должны понимать». Пустельга еле заметно дернул плечами. «Понимая так, Юрий Петрович нужен начальству позарез. здоровый и невредимый. Для этого они готовы пойти на все. Тот человек, который этим руководит, обычно не ошибается». «Ясно». «А вы, Сергей, почему используют вас, больного, для пущей убедительности?» «Наверное», — пусть Ильга вновь надел черные очки и отвернулся. «Мне сказали...» «Мне обещали, что если вернуть память Орловскому, вылечит и меня. Иначе...» «В общем, мне осталось немного». Ники стало не по себе. «Вот значит, как умеют работать эти штукари». Она взглянула на Сергея. Молодой человек сидел по-прежнему отвернувшись, нелепые темные очки закрывали глаза. «Я должен вам кое-что сказать, Виктория Николаевна. Вы напрасно не ушли. Я специально не сразу установил за вами наблюдение, но вы чего-то ждали. Сейчас у вас уже нет выбора. Если не поможете, Орловский проживет недолго. Поможете, он попадет к ним в руки и вряд ли уцелеет». Ника застыла, не ни в силах вымолвить ни слова. Самое страшное, о чем она боялась и думать, оказалось правдой. Но все оказались причастны к чему-то страшному. Узнав такое, живут обычно недолго. Меня им даже не придется убивать, дойду сам. Но я подумал, «Что вы предлагаете, Сергей?» Ей показалось, что эти слова произносит кто-то другой. посторонник, кому не надо бояться, кому не придется умирать». Играть по их правилам. Пока. Но наступит момент, уверен в этом, когда вы окажетесь не в их власти. Разве такое возможно? Возможно. Очки с глухим стуком упали на асфальт, но Сергей даже не заметил. Тусклые глаза загорелись живым светом. Возможно, Виктория Николаевна, не верьте им ни одному слову, не верьте и ждите. Если сможете, отомстите за всех нас. Пусть льга поднял очки резким движением сунул их на грудный карман. «Вы справитесь. Они не всесильны». «Я постараюсь, Сергей». Ника старалась говорить спокойно, хотя в эту секунду ей больше всего хотелось вскочить и убежать. «Все равно куда, лишь бы подальше от этого ужаса». «У меня к вам есть просьба. Виктория Николаевна, расскажите, как мы познакомились». Ника чуть было не спросила, зачем, но вовремя спохватилась. «Мы с вами впервые увиделись... Да, конечно, в конце сентября прошлого года на премьере Кутаиса в Амхате. Вы посмотрели на меня, я на вас. Кажется, с моей прической было не все в порядке». Она поглядела на Сергея, тот даже не улыбнулся, слушал, сжав губы и прикрыв глаза, словно опасался узнать что-то страшное. — А познакомились мы с вами тоже в театре, но уже в Большом, на Аиде. Миша Ахилла вас тогда представил как своего начальника, а вы еще шутили, что заставляете его по утрам делать гимнастику. Пустильга кивнул, и Ника вдруг поняла, что ему больно, невыносимо, жутко. И потом еще раз в самом начале ноября вышли по набережной, была очень плохая погода. Виктория Николаевна помолчала. — Я еще тогда удивилась. Это случилось почти в том же месте, где я встретила одного моего хорошего друга. Странное совпадение. У вас хорошая память. Пустельга встал и машинально одернул гимнастерку. Спасибо. Может, еще увидимся. Ника хотела ответить, но Сергей приложил руку к козырьку и быстро зашагал с троном больших ажурных ворот, ведущих к главной площади. Вновь вспомнилась их последняя встреча. Тогда пустелька тоже выглядел невеселым, но глаза были другими, живыми, яркими. Что они с ним сделали? Может, дело даже не в нем, а в ней самой? Ее хотели напугать, по-настоящему, до потери воли. Это почти удалось. Неужели он прав, и она сможет что-то сделать? Но ведь и Флавит тоже думает так. И даже старый священник, видевший ее в первый раз в жизни, почему-то уверен, Они не всесильны. Может, правда? Нет, не может. Правда. Они не всесильны. Ника почему-то представляла, что за нею придет огромная черная машина, такая, как у Флавия, но обязательно с зашторенными окнами. Там будет несколько верзил в плохо сшитых штатских костюмах с револьверами под мышкой. Ее грубо возьмут за руку, возможно, даже толкнут. Потом... Кабинет с портретом усатого вождя, лампа, направленная в глаза. Все вышло иначе. Машина действительно оказалась большой, но не черной, а белой, без всяких шторок. В ней было двое. Молчаливый шофер и симпатичный молодой человек, безупречно одетый и столь же вежливый. Никто не проверял документы. Нику пригласили занять место на заднем сидении, и сопровождающий легко тронул шофера за плечо. Ехали, как она и ожидала, к центру, прямо к большому дому. Но случилось неожиданное. Авто затормозило возле исторического музея у одного из запасных выходов. Виктория Николаевна удивилась, но без возражений прошла в предупредительно открытую дверь. Тут же вспомнилось. Здесь работал Орфей. Она ожидала увидеть пыльную лестницу, но вместо этого за дверью оказался пост охраны. Трое крепких молодых людей в форме с лазоревыми петлицами такими же, как у пустельги. Молодой человек кивнул, не став показывать никаких документов. Но этого оказалось вполне достаточно. Их пропустили без слов. Прямо за порогом действительно была лестница, но вела она не вверх, а вниз. Не успел удивиться, Ника шагнула вперед, услыхав за спиной предупредительное «Осторожнее, эскалатор!». И тут же ступеньки двинулись. Бесшумная лента заскользила куда-то под землю. Виктория Николаевна схватилась рукой за поручень, оглянулась и с удивлением поняла, что находится в метро. Все было как положено. Два эскалатора, мягкий свет фонарей и глубокая наклонная шахта. Внизу блеснул свет. Приближалась платформа. Ника поискала глазами название станции и с удивлением прочла. Исторический музей. Может, новая только что открытая линия? Но тогда здесь бы толпилось полно народу. Между тем, платформа была пуста, лишь двое аккуратных парней с все теми же лазоревыми петлицами прохаживаясь возле эскалатора. Сойдя с последней ступеньки, Виктория Николаевна растерянно оглянулась, но сопровождающий уже был рядом. Вежливо улыбнувшись, он кивнул в сторону одной из платформ. Ника взглянула на табло, где обычно высвечивалось время, но вместо этого увидела большую цифру 14. Спрашивать она не решилась, но внезапно сообразила, что совсем рядом, Главная крепость. Не оттуда ли ведет линия? Поезд появился минуты через три. Он был похож на обычный, но имел всего два вагона. Двери бесшумно раскрылись, сопровождающий вновь кивнул, и Виктория Николаевна поспешила войти. Она оглянулась, пытаясь найти привычные сиденья, но вместо них увидела несколько мягких кресел и небольшие столики. Ника присела, двери негромко хлопнули, поезд тронулся. Сопровождающий опять улыбнулся и, не говоря ни слова, указал на лежавшие на столике свежие газеты. И вновь Виктория Николаевна поразилась. Часть газет оказалась иностранными, на немецком, английском и даже китайском. Интересно, для кого предназначался этот поезд? В большевистской столице отнюдь не пащивалось чтение «Таймс» или «Фолькише Беобахта». Ника взяла свежий номер «Фигара» и стала с интересом просматривать заголовки. За этим занятием прошло несколько минут, и она вдруг сообразила, что поезд идет без остановок. Ника успела проглядеть несколько заметок о последних показах мод в Париже и прочитать статью какого-то профессора Робера о раскопках на западе Турции, когда поезд слегка качнула. Вагон остановился. Виктория Николаевна с сожалением положила фигура обратно на столик. Сопровождающий, ничего не сказав, поднял газету, и, чуть поклонившись, вручила ее Нике. Отказаться она не решилась. Платформа была совершенно такой же, как и первая, пустой, с двумя крепкими парнями в лазуревой форме на перроне. Эскалатор стоял, но как только Виктория Николаевна и вежливый молодой человек приблизились, черная лента бесшумно заскользила вверх. Ника быстро оглянулась, надеясь заметить название станции, но так и не сумела. Эскалатор достал Викторию Николаевну в небольшое помещение, где сторожили уже не двое, а целых пятеро. Тут пришлось показывать документы. Нике захваченный из дома паспорт, а молодому человеку маленькую темно-красную книрочку. Отсюда путь вел под... в подземный тоннель, освещенный большими фонарями, горевшими синеватым светом. Конец тоннеля терялся где-то вдали, но долго идти не пришлось. Метров через пятьдесят Молодой человек кивнул в сторону небольшой запертой дверцы в стене. Ника послушно подошла ближе. Сопровождающий вынул ключ и открыл замок. За дверью оказался лифт. Виктория Николаевна удивила количество кнопок. Их было не менее трех десятков. Но молодой человек, чуть подумав, нажал не одну, а сразу четыре. Она так и не поняла, куда направляется лифт, вверх или вниз. В конце концов, Ника решила, что они едут все-таки вверх. Если так, то за эти недолгие минуты они должны были подняться примерно до уровня десятого этажа. Подобных зданий в столице почти что и не было, но Виктория Николаевна сообразила. Тоннель, откуда они начали путь, мог находиться глубоко под землей. Двери кабины бесшумно растворились. За ними оказался темный, освещенный небольшими тусклыми лампочками коридор. По бокам двери, одна за другой, высокие, обитые черной кожей. Все они казались запертыми, во всяком случае из-за них никто не появился, пока они шли по коридору. Все вокруг выглядело глухим, тихим, словно хозяева куда-то исчезли. От мужа Ника слыхала, что под столицей построен целый город, где находятся запасные центры управления на случай войны, бомбоубежище. склады и даже тайник для нетленных останков Ленина. Может, она попала в один из таких центров, пока еще пустующих. Они остановились возле одной из дверей, как две капли воды, похожие на все остальные. Ни таблички, ни номера не было, но молодой человек даже не стал стучать, просто толкнул дверь рукой и вежливо уступил дорогу.